Да пахнет просто потрясающе, замечает Мэдди. Ты как, уже настроена обедать? Ага. Только с этого дня готовкой буду заниматься я, ладно? Артур улыбается. Кто-то звонит в дверь. А, забыл тебе сказать, я пригласил на обед мою соседку Люсиль. От нее будет десерт, она замечательно печет. Да вы как-то угощали меня и апельсиновым печеньем. Точно, точно, теперь вспоминаю. Что ты не похоже, но какая разница. Мэдди возвращается к себе и развешивает в гардеробной одежду то немногое, что есть. В глубине виднеется что-то. Хм, детская кроватка, совсем старая, складная, с нарисованным в изголовье ягненком на розово-голубых облаках. Значит, комната предназначалась для так и не родившегося малыша. Мэдди бережно дотрагивается до кроватки. Потом ставит перед ней опустевший рюкзак. Достает из сумочки потрёпанное фото матери и ставит на стол, присланив к стене. Потом спускается в кухню. Артур еще не успевает их познакомить, как Люсель тут же восклицает. Чудесно выглядишь. Недаром говорят, что будущие матери словно светятся изнутри. Значит, уже знает. Одной заботой меньше. Мэдди Харрис, представляется девушка и протягивает руку. Люсиль пожимает ее неожиданно энергично и восклицает. «Очень приятно. Я Люсиль Хауарт. Живу по соседству». Она показывает на свой дом. «Вон там». «Да, Артур о вас рассказывал». Та бросает на хозяина быстрый взгляд. «Говорил, что вы потрясающе печете». «Он давал мне ваше апельсиновое печенье. Просто чудо». «А, ну да». «Спасибо. Но ты еще не пробовала это?» Она указывает на бисквит в центре стола. С ярко-оранжевой глазурью, украшенной по краю цветами календулы, кажется. «Ну, давайте за стол, пока все не остыло», — командует Люсиль, и, взглянув на поданные Артуром бокалы с водой, оборачивается к нему. «А молока у тебя нет? Ей ведь нужен кальций. У нее будет ребенок. Нужно, чтобы кости сформировались как следует». Тут выглядит встревоженным. Сейчас посмотрю. Он хочет подняться, но Мэдди кладет руку ему на ладонь. Все нормально, я могу и воды выпить. К хот-догам это даже лучше. Ну да, кивает Артур. Или пиво. Ей нельзя, алкоголь, пронзительно верещит Люсиль. Я знаю, знаю, успокаивает Мэдди. Но вот ведь приставучая. И все же так прекрасно, что о тебе заботятся. что ты кому-то не безразлична, пусть даже паре нелепых старичков. На самом деле Артур, конечно, чудесный человек. Как и вещи, которые его окружают, вроде мистера и миссис Гамбургер. Они сейчас у Мэдди в рюкзачке. Она признается попозже, вечером, что взяла их, и заранее уверена, что будет прощена. Люсиль опускает шторы в спальне и падает на кровать. Ох, как приятно пахнут простыни! Мэдди их перестирала и отутюжила наволочки. Где теперь еще найдешь помощницу, которая бы этим занималась? Еще она вынесла весь мусор, вытерла пыль, пропылесосила, подмела. В общем, трудилась как золушка. Вымыла грязные тарелки, вытерла и убрала. Полила сад и растения в доме. Собрала почту в аккуратную стопку. Выбросила из холодильника все, что испортилось, и отдраила полки. Вообще-то Мэдди должна была убираться у Артура, но он сказал, да, мы вперед. И вот Люсиль ложится спать, зная, что утром спустится в вернувшую прежний облик кухню даже еще лучше. Там буквально все блестит. На обеденном столе букет тюльпанов, и один цветок стоит в ванной в маленькой бутылочке из-под аспирина. Лучше бы, конечно, ее не видеть, но тюльпанчик помогает забыть, почему та опустела. Мадди такая хрупкая, высокая, но тоненькая. Похожа на маленькую птичку. Сразу все защитные инстинкты просыпаются, стоит ее увидеть. Чудесная девушка. Если бы она еще эту штуку у себя из носа вытащила. Татуировок вроде бы не видно. Но подростки сейчас сплошь и рядом делают их на неприличных местах. Так что, может быть, тоже где-нибудь есть. И все же Мэдди просто прелесть. Умная, вежливая, с юмором и такая внимательная, как будто заранее предугадывает, что тебе нужно. С Люсиль, правда, не особо разговаривает, в основном обращается к Артуру, однако помощница прекрасная. А уж как ей понравился бисквит. Она чуть в обморок не упала, едва попробовав первый кусочек, закрыла глаза и произнесла О! словно в экстазе, граничащем с болью. Ну, надо сказать, бисквит действительно удался. даже по стандартам Люсиль. «Как вы это делаете?» – выдохнула Мэдди. Люсиль, как обычно, только отмахнулась, да ничего особенного. Хотя на самом деле, конечно, далеко не так. Муку надо было просеять не один раз, а дважды. Натереть мускатный орех на маленькой ручной терке, вечно царапающей костяшки пальцев. А украшения в виде цветков, думаете, легко делать? Настоящих под рукой не оказалось, пришлось пойти и на компромисс, Использовать пищевой краситель, натурально, разумеется, вместо календулина, который придает им их потрясающий оттенок. К тому же беременным надо следить за тем, что они едят. Одна женщина из церкви, которая тоже ждет ребенка, сказала, что самое тяжелое отказаться от суши и роллов. Тоже мне трудность. Да, Люсиль бы в поля спустилась, если бы ей сказали, что придется от них отказаться. Она закрывает глаза. Так, что они еще говорили о бисквите? А, да, какой он легкий и воздушный, но, разумеется, это каждый, кто его пробовал, отмечает. Все благодаря яичным белкам, сбитым вручную венчиком перед тем, как влить в тесто. Только так можно добиться нужной текстуры, добавив ровно столько, сколько надо. Пускай в рецепте сказано шесть яичных белков, Люсиль о любых инструкциях думает одно. Это мы еще посмотрим. Сливки для бисквита она тоже взбивала вручную, пока тени стали как облачко. Мороженое тут не подойдет, он слишком нежный. А вот добрая порция взбитых сливок в самый раз. Правда, многие добавляют в них слишком много ванили, а кто-то вообще не кладет. И те, и другие поступают неверно. Нужно буквально чуточку. Люсили просто делает надрезы на стручке и помешивает им сливки. Если недостаточно, то окунает зубочистку в ванильный экстракт и проделывает то же самое. И вуаля! За весь обед Люсель только раз подумала о Фрэнке. Как же жаль, что он все это пропустил. Именно такими словами буквально. Хотя если бы он остался в живых, вполне вероятно, и ее бы там не было. Да, скорее всего. Жизнь все-таки странная штука. Если начнешь задумываться, просто с ума сойдешь. И так повернуть может, и так. Ребенок ведь уже на подходе. Глаз да глаз нужен, придется почаще туда наведываться, чтобы с малюткой обращались как следует. Про себя Люсиль уже зовет ее Эмма Джин, как любимую куклу в детстве в честь лучшей подруги Эмма Джин Бин Блоссом. И дочери хотела дать такое же имя. Да, так и станет мысленно называть, а остальным знать не обязательно. Родится девочка? Точно. Люсиль в этом уверена, а она предсказала пол доброго десятка младенцев и ни разу не ошиблась. Надо будет предложить помочь с готовкой, тогда им с Артуром не придется больше есть в одиночестве, и можно будет проследить, чтобы Эмма Джин хорошо питалась. Наверняка есть кулинарные книги для малышей, а если нет, то Люсиль сама такую напишет, раз уж вернулась к преподаванию. Первое занятие будет через три дня. Она развесила объявление в магазине, библиотеке и в Уолмарте на окраине города. Возвращение к домашней выпечке с Люсиль. Зачем идти в магазин, когда можно сделать все самому? Домашняя выпечка обходится дешевле, больше ценится близкими, лучше на вкус. И это не так трудно, как кажется. Мы начнем с АЗОВ. и дойдем до изысканных десертов, которыми вы всех удивите. Учитесь у профессионала, не пожалеете. Пока клюнули только двуе. Конечно, Люсиль надеялась на большее, однако, сколько бы людей не записалось, она будет с ними сама любезность. Они ведь не виноваты, что остальным не хватило ума воспользоваться такой возможностью. А там о курсах начнут рассказывать. может быть, даже из местной газеты придут интервью брать. Надо, наверное, заранее купить подходящий наряд, а то потом будет некогда. Сфотографироваться для статьи лучше у стола, возле набора кухонной посуды. Рядом положить большой брикет сливочного масла и горку порционного шоколада для выпечки. Бумагу наполовину развернуть для художественного эффекта. и выставить уже готовый шоколадный торт на самом красивом плоском блюде с цветочным узором. Пусть снимут с разных точек, а вот крупных планов самой Люсиль не надо. Это обязательно должно попасть на первую страницу, продажи газеты сразу повысятся. Людям нравятся фото еды, особенно тортов. После первого занятия Люсиль в 7 часов вечера уже в изнеможении лежит в кровати. Одно теперь ясно. Людям сейчас ничего не объяснишь. Совершенно разучились концентрироваться и полностью забыли о хороших манерах. Они вообще слышали о словах «пожалуйста» и «спасибо». Хотя уже уходя с добрым куском упакованного с собой великолепного фисташкового торта, приготовленного с помощью Люсиль, ученица из двух записавшихся пришла только одна, все же бросила на прощание «ну, спасибо, до свидания». И около сорока, блондинка, слегка вульгарная на вид, зовут Труди. Все время занятия она таки пялилась в свой телефон, положив рядом, хотя Люсель очень вежливо попросила его выключить. Та сказала, что не может, просто не станет отвечать. И вот каждые пять минут раздавалось то гудение, то свист, то какая-то глупая мелодия. Да что сейчас люди себе думают? Почему не могут оторваться от этих экранов? Все инструкции приходилось повторять по многу раз. Самостоятельно Труди едва яйцо могла разбить, не хотела ничего взбивать вручную и даже имела дерзость заявить, вообще-то есть такая штука, миксер называется. Пришлось взять себя в руки и спокойно, с юмором сказать, да, надо же, но знаете что, так вы куда лучше почувствуете консистенцию, а еще это неплохое упражнение, чтобы держать себя в форме, на что Труди с вызовом ответила. «Я хожу на частные занятия по пилатесу так что...» «Ну и отлично», — откликнулась Люсиль, закипая, и заставила таки ее взять венчик. Буквально в руку сунула и своей поверх жала, добавив неумолимо «Вот так, поехали». И даже сдержалась потом от злорадства, когда Труди сама поняла, насколько это лучше. «Ого», — проговорила та, и Люсиль сказала только, как когда-то своим ученикам... Видите, как просто. Были, однако, и приятные моменты. Пока торт пекся, она поделилась кое-какими маленькими хитростями. Что чем можно заменить, как наверняка не забыть, какие пряности добавила, а какие еще нет, и что если заморозить обертку от масла, потом ею удобно смазывать сковородки и противни. Труди все записывала в специально выданный маленький блокнотик. Это не могло не радовать. Что еще лучше? Она придет на следующей неделе учиться, готовить шоколадное суфле и обещала привезти еще двух подруг. Если они найдут время, обе очень занятые дамы. Господи, все же это сложнее, чем казалось. Люсиль бросает взгляд на дом Артура, где во многих окнах горит свет. Даже завидно. Когда малышка родится, выделят ли ей отдельную комнату, пусть даже это и ненадолго. Места там много, четыре спальни, как и у Люсили. И почему Артур не продал дом, оставшись один? Правда, тоже можно спросить и у себя самой. Свой она купила, получив неплохое наследство после родителей. Он ей очень понравился, и она думала, что со временем у нее появится семья, и все это пространство заполнится. Увы, надежды так и не оправдались». Большинство комнат пустует, а ничто не заставляет чувствовать себя такой одинокой, как куча закрытых дверей в собственном доме. Надо его продать. Продать и переехать к Артуру. Занятия можно и там проводить. У них троих будет что-то вроде коммуны. Люсиль станет готовить, Мэдзи убираться, а Артур заниматься садом и выносить мусор. И давить забравшихся в дом пауков. Правда, зная соседа, он их скорее выпустит обратно на улицу. Неважно, пусть как угодно избавляется, и от мышей тоже. Хотя у него есть кот, так что тут проблем быть не должно. Люсиле прошлой зимой как-то увидела мышь у себя на кухне, так чуть не запрыгнула на стул, как в мультфильме, кричала «пошла, пошла, пошла», буквально со слезами, а потом схватила метлу и давай лупить по полу, пока не прибила. До сих пор жалко. Нет, правда, почему бы им не жить вместе? Было же такое у хиппи с их коммунами. Да еще раньше, когда-то ведь несколько поколений обитали под одной крышей. Дети, родители, дедушки с бабушками, незамужние тетушки, холостые дядюшки. И не было столько унылых одиноких стариков, как... Как они с Артуром, стоящих у окон, наблюдающих за тем, что происходит снаружи. каждое утро варящих кофе себе одному. Не было этих ужасных человеческих загонов, которые выдают за социальные клубы для пожилых, чтобы не сказать сексуальные, Люсиль всякого наслышалась, где дерут умопомрачительные деньги, и чем дальше, тем больше. А ведь теперь они повсюду. Ее подруга Шарлотта переехала в подобное заведение, когда ей исполнилось 82, и говорила, что это была самая большая ошибка в ее жизни. Знаешь, что произошло в первый же день? Женщина из соседней комнаты подарила мне на новоселье разогнутую проволочную вешалку. Сказала, что туалет постоянно засоряется и ничего больше не помогает. Так что они все с ними ходят. Года не прошло, как Шарлотта умерла. А ведь отправилась туда вполне здоровой. Нет, Люсиль ни за что не стала бы жить в одном из этих мест с каким-нибудь дурацким названием, а они все такие. Долина ручьев, например, хотя на миле вокруг ни одного нет. Или горная роща. Причем тут это? И все внутри на одно лицо, куда ни взгляни, как из инкубатора. Уж лучше потихоньку гнить в собственном доме. Или с Артуром на пару. Вдвоем даже гнить все же приятней. Конечно, вслух так не скажешь. Выразишься красивее. Вместе преодолеть, бесспорно, финальную часть жизни с хорошим человеком, Который понимает тебя, а ты его. Надо будет как-нибудь осторожно намекнуть, исподвали, чтобы Артур подумал, будто идея сама пришла ему в голову. С мужчинами всегда так. Если внушить им, что это они придумали, то все пойдет как по маслу. Люсель закрывает глаза, вспомнив о Фрэнке. Был и вот раз, и нет. Нет, нельзя строить долговременные планы. нужно ловить момент действовать по наитию пока все вдруг не пропало пока сама еще жива она берет телефон и набирает номер артура можно мне переехать к тебе выпаливает она едва услышав его сонный голос к вам смэдди я буду готовить и покупать продукты и платить за аренду переехать ну я не знаю только какая еще аренда не придумывай Я во всем стану вам помогать. Послушай, Артур, беременной обязательно нужна рядом другая женщина, поверь мне. Ну так что скажешь? Да, наверное, почему бы и нет. Ох, спасибо, Артур, это отличная идея. Вместе нам будет так весело. Тут зевает в трубку. Я могла бы переехать прямо завтра. Перенесу кое-какие мелочи, а потом вызову бригаду грузчиков. Я видела их тут по соседству, молодые ребята в такой красивой униформе. Правда, по-английски, кажется, не говорят, но, думаю, поймут, что я от них хочу. Жестами как-нибудь объясню. В ответ слышно только глубокое дыхание. Артур? Алло? Ты что, уснул? Нет. Значит, завтра я переезжаю? Хорошо, Люсиль. Тогда увидимся. Люсиль вешает трубку и остается сидеть, глядя прямо перед собой. Тогда увидимся. Как глупо получилось. Словно красотка из старого фильма, кокетливо оглянувшаяся и закинувшая норковую коржетку на плечо по пути к двери. Однако Артур, кажется, не обратил внимания. Ну, он вообще тихоня. С продажей дома, конечно, пока не стоит торопиться. Сейчас главное перенести кухонные принадлежности, одежду и кровать. Ну, кое-какие картины, еще пару-тройку вещей, пианино, например, и напольные часы. Люсель снова ложится и закрывает глаза. Она будет продолжать свои занятия, ходить за покупками и готовить. Мэдди убираться, стирать и гладить. За Артуром остаются розы и защита от животных. На следующее утро Люсель все же звонит риэлтору Ронди Дом. Ее действительно так зовут, разве не забавно? Просто для предварительной оценки. Но та-то в курсе, что это значит, и у нее сразу буквально слюнки начинают течь. О да, она отлично знает дом Люсиль, он просто чудо. Если и внутри все в порядке, то продать его можно буквально за пять минут. В девять часов, когда Артур спускается завтракать, Мэдди уже убирается на кухне. В джинсах, футболке и бандане девушка выглядит очаровательно. «Доброе утро!» Артур улыбается и кивает. До утреннего кофе он не особенно словоохотлив, да и вообще никогда, честно говоря. Всегда был из молчанов, и в детстве, и теперь. Наливает себе чашку, как же здорово, когда не надо варить кофе самому, и садиться за стол. То, что надо, хвалит Артур. «Спасибо», — отзывается Мэдди и продолжает молча оттирать плиту, как будто здесь никого больше нет. Это ему по душе. Женщины обычно любят поболтать. Но Нолу всегда раздражала его молчаливость. Ох, но почему бы тебе не быть немного поживее? Однажды в ответ на это он встал из-за стола, сделал глубокий вдох и загорланен йодль. С полминуты исполнял. Жена так рот и раскрыла. Я и не знала, что ты умеешь. Ну, теперь знай. Почему же ты раньше никогда не пил? Да ни к чему было. ответил Артур. Наблюдая за работой Мэдди, он ощущает, как одиночество, ставшее едва ли не основой жизни, понемногу отступает. Так странно, ведь до этого он его почти не осознавал. Однако слишком привязываться к девушке тоже нельзя, она скоро уедет, и он опять останется сам по себе. Накатывает уныние, однако потом Артур вспоминает о переездке Люсиль, и оно тут же сменяется паникой. Э -э, Мадди, то оборачивается. Мне нужно с тобой поговорить. Она подходит к столу и садится напротив. От ее обеспокоенного вида кажется, решила, будто сделала что-то не то, а у Артура стискивает сердце. Я очень рад, что ты здесь, заверяет он. Лицо у нее светлеет. Я только хотел сказать, что Люсиль звонила вчера вечером и, в общем, она хочет переехать к нам. Я ответил, что не против. Надеюсь, ты тоже? Мэдди молчит. Так да или нет? Она пожимает плечами. Ну, это ведь ваш дом. Он скрещивает свои тощие ноги и откидывается на спинку стула. Значит, решено. Ну, вот и все. Теперь уже не отвертишься. Хотя Артур сам до сих пор не уверен. Вдруг ничего хорошего не выйдет. А если он скажет Люсиль съезжать, то как бы это окончательно ее не добило? Либо наоборот, он привыкнет к ней, а она решит вернуться обратно, и что тогда? Или она может умереть? Или он? Так хватит. Мэдди тем временем, спросив о чем-то, выжидающе смотрит на него. Что ты сказала? Налить вам еще, пока я не ушла наверх. Да, спасибо. Она берет кофейник и снова наполняет чашку. Артур на вершине блаженства. Он идет в душ. Мэдди что-то долго не появляется из своей комнаты. Наконец Артур поднимается по лестнице и стучит в дверь. Тишина. Однако девушка там, он это слышит. Даже практически видит, голова наклонена, руки стиснуты, дышит часто и неглубоко. Стучит снова, потом приближает губы к щели. Мэдди? Если хочешь побыть одна, то я не стану тебя беспокоить. Но если ты не против поговорить, я был бы рад. Снова молчание. Он спокойно ждет. Терпение — одно из преимуществ старости. Осматривая дверь, не мешало бы заново покрыть лаком. Потом свои ладони с обеих сторон. Прислушивается к доносящейся с улицы трелей кардинала и отдаленному шуму газонокосилки. Спасибо слуховому аппарату. прикидывает, что сегодня будет на обед. В конце концов, снова наклоняется к щели. «Хорошо, я буду внизу. Дай знать, если что-нибудь понадобится». Дверь, наконец, открывается. Мэдди стоит в куртке и с рюкзаком. Снятое с кровати постельное белье аккуратно сложено в изножье. Заметив взгляд Артура, девушка поясняет. «Я на нем еще не спала. Постелила только сегодня утром. «Что это значит, Мэдди?» «Я съезжаю». «Почему?» «Сюда перебирается Люсиль, так?» «Ну да, но это не значит, и я решила, что тогда мне здесь не место». «Но почему?» «Пауза». «Мне нужно на автобус». «Куда же ты поедешь?» Мэдди молчит, не поднимая глаз от пола. «Можем мы на минуту присесть и поговорить?» Поколебавшись, она все же идет к кровати и опускается на краешек. Артур садится за стол и откашливается. «Я бы никогда не стал просить тебя делать то, что тебе не по душе. Но я не совсем понимаю, почему ты хочешь уехать. Мне казалось, тебе здесь нравится». Мэдди кивает. «Да». «Тогда...» «Я просто не понимаю, чего ради ей переезжать. Она и так живет рядом». почему обязательно нужно перебираться сюда?» Артур кивает. «Я тоже задавал себе этот вопрос. Когда мы вчера закончили разговор, у меня весь сон пропал, я лежал и думал, ох, что же я наделал?» Мэдди, до этого сидевшая прямая как палка с вызывающе поднятым подбородком, слегка расслабляется. «Ведь она из тех женщин, кто лезет абсолютно во все», — продолжает Артур. Она будет указывать мне, сколько сливок класть в кофе и на какую дырочку застегивать ремень, когда ложиться и когда вставать. Если я решу посидеть немного у себя в комнате, наедине со своими мыслями, Люсиль тут же примчится на всех парах, как огромный океанский лайнер, потребует у меня отчета и вынесет вердикт, нужно мне об этом думать или нет. Мэдди скрещивает руки на груди. Ну так... Артур поднимает ладонь. «Подожди, дай мне закончить. Каких еще ужасов я себе навоображал?» Она немедленно захватит всю кухню. Девушка пожимает плечами. «Ну, готовит она хорошо. Будет все время трещать о своих победах в магазине и парикмахерской и передавать все сплетни, которые там услышала. На занятия сюда станут приходить посторонние, нарушая наш покой. И не только взрослые». Люсили еще и курс для детей хочет организовать. Маленький кондитер будет учить их готовить леденцы. Ты слышала, какой гам они поднимают, когда их много? Да у дома крыша рухнет. Мэдди молчит. Но знаешь что? Да, я согласился, не подумав, признаю. Однако вот в чем штука. Потом мне пришло в голову кое-что еще. Что же? Ее взгляд направлен в окно, но чувствуется, что она внимательно слушает. Как Люсиль, наверное, страшно одной по ночам. У нее всегда в стольких окнах горит свет. Как тяжело она переживает утрату человека, который был ее последней любовью, и первой тоже. Только представь себе, знать, что шансов на личное счастье уже не осталось. Однако жизнь на этом не заканчивается. Нужно только найти, из-за чего стоит продолжать жить. Я подумал, Люсиль, она как розовый танк, понимаешь? Танк, но розовый. А если она начнет слишком действовать нам на нервы, мы ведь всегда можем просто сказать ей, и ничего страшного не случится. Но что она сделает? Запустит в ответ кексом? В повисшем молчании в комнату с мяуканьем входит Гордон. «Ничего, что он здесь?» — спрашивает Артур. Мэдди, не отвечая, похлопывает рукой по кровати, и кот тут же вспрыгивает туда. «Видишь, он тоже просит тебя остаться. Хочет, чтобы ты была рядом всегда?» «Да, знаю», — откликается девушка, поглаживая крупную голову кота. «Мурлычет, как лодочный мотор, правда?» Мэдди улыбается, Артур встает. «Ну...» Стало быть, я пойду, сообщу Люсиль неприятные новости. Она поднимает глаза. О чем вы? Тебе ведь не хочется, чтобы она жила с нами? Все нормально. И правильно, что ты мне призналась. Я откажу ей. Скажу, что вчера совершил ошибку. Да так оно и есть. Надо было сперва спросить тебя. Извини, что не сделал этого. В общем, я пойду, а когда вернусь, может, сядем обедать? Только мы вдвоем. никого больше. Он делает шаг к двери. «Артур!» — откликает девушка. Тот оборачивается. Гордон уже лежит у нее на коленях, животом вверх, прикрыв глаза. «Думаете, я не понимаю, что вы пытаетесь сделать?» «Я собираюсь сказать ей, что она не может перебраться к нам, раз это значит, что тогда уедешь ты». Она машет рукой. «Ой, да пусть переезжает!» Ее нога мелко трясется, покачивая кота. Артур ждет, пока их взгляды не встречаются. «Ты уверена?» «Да!» Мэдди смеется. «Да я не против. Я останусь здесь. Помочь тебе распаковать вещи? Сама справлюсь. И не то, чтобы успела много собрать. Здесь только несколько книг и пара футболок. Хочешь послушать одну историю, Мэдди?» «Да, конечно». У нас с Нолой были хорошие друзья, Том и Джани Гатри. Они поженились в один месяц с нами, и мы всегда думали, что одновременно заведем детей, и они будут играть вместе. Мы с Томом все обсуждали, как соорудим для них качели с горкой и песочницу. Но, как ты знаешь, для нас с Нолой это казалось невозможно. И дети друзей в каком-то смысле стали и нашими тоже. У них сперва родился один сын, малыш Бобби, а через четыре года второй, Клайд. Бобби не мог правильно выговорить его имя, и получалось Кайт. Мы все сочли это очень милым, так и прилипло, как прозвище. Но к чему я веду? После рождения второго ребенка Джоанни выглядела очень подавленной и в конце концов призналась нам, что очень боится, сможет ли любить их обоих, найдется ли в ее сердце достаточно места. Получится ли дать Клайду столько же любви, сколько Бобби, и не предаст ли она старшего, предпочтя ему младшему? Инола передала Джоанне слова своей сестры Патрисии, оказавшейся в такой же ситуации. Она почувствовала, будто в груди у нее появилось еще одно сердце. «Я поняла, Артур». «Поняла?» «Да, спасибо вам». Он снова направляется к выходу, однако Мэдди опять окликает его. Артур, подождите секунду, мне надо вам кое-что сказать. Да. Она исчезает в гардеробной и появляется с мистером и миссис Гамбургер в руках. Вот они где! От радости у Артура прерывается голос. Откуда они у тебя? Я взяла их. Опустив голову, признается Мэдди. С могилы Нолы. Поднимает глаза и смотрит. Очень серьезно. Что-то она бледновато. Надо будет позже посоветоваться с Люсиль. Может быть, нужно добавить в рацион побольше шпината или печенки, например. Простите меня, пожалуйста, добавляет девушка. Я сегодня же отнесу их обратно, просто они мне очень понравились. И я думала, что мы с вами можем больше не встретиться, поэтому я их взяла. Извините. Понравились, значит, спрашивает Артур. Она кивает. Да, такое ретро. А знаешь, что забавно? Я ведь собирался подарить их тебе на день рождения, так что они твои. Правда? Можно подумать, ей и Эйфелеву башню презентовали. Конечно. Мэдди бросается к столу и пристраивает фигурки в дальний угол. Отходит на шаг и оценивающе смотрит, потом слегка сдвигает в сторону. Вот так. Затем вытаскивает из рюкзака небольшую фотографию и ставит рядом. Артур подходит взглянуть. «Это ты?» «Нет, моя мама». А, он всматривается уже пристальнее. «Как жаль, что она умерла, когда тебе было всего полмесяца». «Откуда вы знаете?» Изменившимся, севшим голосом спрашивает Мэдди. «Ой!» Артур поворачивается к ней. «Я все собирался тебе сказать. В общем, я встречался с твоим отцом». После того, как ты сбежал, он нашел у тебя мой адрес и оставил мне записку с просьбой перезвонить. Я так и сделал. Мы с ним поговорили. Он боялся за тебя и просил тебе кое-что передать. Что именно? Скажите, что я готов помочь, если ей понадобятся деньги. Чтобы ты возвращалась домой. Он любит тебя и очень хочет, чтобы ты вернулась. Так и сказал, переспрашивает она. Взгляд у нее спокойный. разумеется. Во всяком случае, в этом смысле. Точных слов я, конечно, не помню, но да, так и сказал. Думаю, он очень сожалеет о том, как... В общем, ему жаль. Ладно, но к нему я все равно не вернусь. С этим покончено. Просто не могу. Мне там плохо. Понятно. Но он ведь знает, что ты здесь, верно? Знает. Артур вновь наклоняется к фотографии. Красивая женщина. Да. на нее очень похожи. Наверное, твоему папе это было тяжело. Он мог бы радоваться, что она хоть отчасти осталась с ним. Во мне, возражает Мэдди. Так говорит женщина, которая меня консультирует, и я с ней согласна. Она умолкает на минуту и потом говорит. Хотите, я вам кое-что расскажу? Конечно. Я думаю, что вы поймете. Я весь внимание. А зачем тебе такие большие уши? «Чтобы лучше тебя слышать, дитя мое». Он с улыбкой указывает на свои по непропорционально огромные усаживается обратно за стол. Мэдди возвращается на кровать. «В общем, это довольно странная история. Когда мне было года четыре, я сказала папе, что хочу умереть». Артур резко втягивает воздух и девушка поспешно добавляет. «Это не то что...» «В смысле, не от тоски или чего-то такого». Просто в воскресной школе нам рассказывали про рай и ад, и как в первом, все замечательно. К тому же папа всегда говорил, что моя мама там, на небесах. И еще нам говорили про грехи, как они пятнают человеческую душу. Мне сразу представлялась липкая лента для мух, которая постепенно из белой превращается в черную. И чем старше ты становишься, тем больше у тебя грехов. Так что мне казалось, что лучше умереть пораньше, тогда уж точно попадешь в рай. И в общем, однажды я сказала об этом папе. Он читал газету на кухне, а я подошла и просто встала рядом. Он не любил, когда его отвлекали разговорами в такое время. Но тут он даже сам притянул меня к себе, посадил на колени. Такое вообще случалось крайне редко и спросил, что такое. Я радостно ответила: я хочу умереть. То есть, меня тогда эта мысль буквально воодушевила. А он? Он буквально взбесился. столкнул меня на пол и принялся орать. «Никто из нас не явился на этот свет по своей воле, никто. Но раз уж ты здесь, то приходится мириться с тем, что есть». Я не знала, что делать, и не понимала, почему он разозлился. Мне казалось, он тоже обрадуется, ведь я буду с мамой, а он избавится от меня. Я всегда чувствовала себя обузой для него, вечным напоминанием о жене, которой у него больше нет». Думаю, он очень сильно любил ее, по-настоящему любил, а потом потерял из-за меня. После этого в нем что-то надломилось, и он стал сам не свой. Артур раскрывает рот, но Мэдди упреждающе поднимает руку.